На пятый день погода улыбнулась ему, и он почувствовал, что встретился с весной. Деревья, которые на севере стояли еще совсем голые, здесь начали набухать нежными почками. Повсюду, а не только в защищенных местах, попадались цветы. Птицы пели во весь голос. В этот день он скромно, но изысканно позавтракал в какой-то маленькой придорожной хорчевне. где молодая женщина в белом чипце с оборочками подала ему и нескольким сидевшим тут же рабочим свежую ручьевую форель, душистый хлеб, хорошее масло и белое бордосское вино. Хлеб и вино и поныне, как на протяжении многих столетий, оставались основной пищей во всей Южной Европе, где как бы не было, инстинктивно признается их поистине священная природа, ибо это не просто скупость говорит в людях, когда они осуждают напрасную трату хлеба и вина. Здесь хлеб и вино божественный, и никакие попытки наделить их символической святостью не могут уничтожить их божественную сущность. Так, по крайней мере, думал Тони, наблюдая. с зазавтракавшими людьми, которым прислуживала проворная молчаливая женщина. Ему нравилась их врожденная благопристойность и отсутствие всякой принужденности. Они ели без итальянской неряшливости, без чавкающей нерадивости англичан. Они не проявляли глупой враждебности к иностранцу и не пытались нарушить его покой нескромными вопросами. Они спокойно и просто относились к нему, как к путнику, идущему своей дорогой. Радуясь тому, что ему удалось увидеть эту живую традицию подлинной культуры, Тони продолжал путь в хорошем настроении. Ему хотелось верить, что эта деревушка останется навсегда избавленной от всех усовершенствований бизнеса. Часа через два лесная тропинка, по которой он шел, вывела его на широкую прогалину, где между отлогими берегами, поросшими дикими фиалками, бежал ручей. Под углом к ручью до самого горизонта тянулась длинная просека. И взглянув туда, Тони увидел дикого кабана, который вышел из лесу, пробежал полтораста-двести ярдов по открытому месту. и скрылся в чаще на противоположной стороне. Какая-то удивительная тишина царила на поляне и в лесу. Только изредка стрекотала сорока или посвистывал зяблик. Даже ручей струился с таким тихим и однообразным журчанием, что оно и само казалось своеобразной тишиной. В весеннем солнце чувствовалась сила, Оно ярко блестело сквозь свет ве деревьев, почти лишенных листьев, и оживляло темные фиалки. Тони сел у перекинутого через ручей узенького мостика, и мало-помало окружавший его мир стал потихоньку вливаться в него. На одно мгновение его охватил прежний восторг, чувство полного и блаженного слияния с природой, как будто таинственное присутствие богов. стремительно веяло его в знак примирения и прощения. После стольких безрадостных, даром потраченных лет он сидел неподвижно, боясь шелохнуться или дохнуть, ощущая прежнее, почти забытое счастье, чувствовать себя живым, счастье, в котором было столько мира. С удивлением, но без стыда, Он заметил, что по лицу его текут слезы. Он растянулся ничком и, уткнувшись лицом в ладони, почувствовал, как земля ласково принимает его тело. Потом он разделился и выкупался в глубоком прохладном бочиге. И прежде, чем уйти, положил несколько фиалок у подножья ясеня и бросил две или три в воду. За три недели он прошел около трехсот миль. Весна была уже в полном разгаре. Проливной дождь задержал его на день в деревушке, расположенной на острове, который почему-то не производил впечатления острова, так как был несоразмерно велик по сравнению с обтекавшими его рукавами маленькой речки. По карте он находился где-то южнее Турина. А между тем природа была как-то по северному богата дождями, набегавшими с Атлантического океана. В каменной деревушке с светлыми домиками, украшенными новыми резными наличниками и широкими карнизами, сохранилось старинное аббатство с скрытыми галереями XVIII века и чудесными аллеями старых каштанов и вязов. А скалистый склон горы. Под которым приютилась деревушка, весь зарос дубами и ясеньями. Входя в нее на закате ясного солнечного дня, то не подумал, как он когда-то раньше думал о других благодатных местах, что он никогда нигде не видел столь гармоничного, столь ярко выражающего подлинную человечность ландшафта. Но на следующее утро деревья гнулись от порывов бури и лил проливной дождь. Тони подумал, что не стоит подвергать себя неизбежному риску промокнуть до костей, решил остаться в деревушке и подождать, пока выстируют его белье. Он провел утро, перечитывая свои путевые заметки и просматривая сделанные им беглые зарисовки, которые показались ему довольно слабыми. Примирившись с тем, что он не писатель и не художник, Тони решил, что может обогатить жизнь, записывая все, что видит и чувствует. Он признавался себе, что от души завидует настоящим художникам, но завидовал им без всякой горечи и радовался, что ему нет нужды примыкать к громадной армии самозванцев, торгующих в разнос своими мнимыми талантами. Днем он написал несколько писем и, между прочим, следующее письмо Джулиану. «Дорогой Джулиан, простите, что я до сих пор не писал вам, Но если не считать ежедневных открыток Маргарит, я не писал никому. Мне надо было побродить и покопаться в себе некоторое время, хотя, правду сказать, истинное бродяжничество требует порядочный затраты сил. Этим письмом вы обязаны тому, что я задержался здесь из-за проливного дождя, а отчасти по праздному желанию. чтобы хоть вы, по крайней мере, увидели некоторые проблески смысла в моем безумии. Почему именно вы? Потому что я навсегда сохранил в памяти наш давнишний разговор близ Корфы, когда вы были еще почти мальчиком. Вы помните? Он дал мне ключ к тому, что иначе могло бы только оставить во мне чувство недоумения и негодования. Я имею в виду, то бесчувственное, мертвящее безразличие, охватившее, как мне кажется, вас и многих ваших сверстников. Вы для меня символ людей, которых труднее всего понять и принять, тех, которые пришли после нас и отрекаются от нас. В то же время я чувствую себя ответственным перед вами, как перед символом, так и перед человеком, и желаю, чтобы вы, все вы, не были раздавлены или искалечены, как многие из нас. Хватит об этом. В Лондоне я огорчился, когда вы не захотели поехать со мной. Но теперь я вижу, что сделал бы большую ошибку, если бы поехал не один. Мне надо было примириться с самим собой, прежде чем что-либо предпринять. Но вместе с тем я и сейчас огорчен тем, что наш последний разговор, в сущности, не был. Не привел ни к чему, как оно почти всегда и бывает, поэтому я и решил написать вам. Тот факт, что вам пришлось вести борьбу со всей семьей, кроме меня, и что вам предстоит бороться и в дальнейшем для того, чтобы жить той жизнью, которую требует ваша натура, должен помочь вам понять мою борьбу, которая, вероятно, труднее, ибо она задевает гораздо более серьезные вещи. У вас есть какое-то прибежище, у меня нет. Вы также, как и я, не интересуетесь игрой в куплю-продажу и наживу, но вы интересуетесь человеческим калейдоскопом и поверхностной сменой событий. Иными словами, вы любите новинки, и поскольку вы еще не обретя своего стиля, верите в него, вы очевидно прирожденный журналист. Держитесь за это. И пошлите юриспруденцию к чёрту. Зачем вам быть палачом грешников? Но для меня всего этого не существует.